Глава 81. Трудная девочка Приезжий человек небольшого роста, но у него широкие мощные плечи, крепко посаженная круглая голова, усыпанная желтыми веснушками лицо и веселые, широко открытые голубые глаза. «А ну-ка, сверни с дороги», сильно нажимая на букву «О», запросто говорит он Динке, и большие ручища его мягко вскидывают девочку на воздух. «Давай сюда свою маму». Динка врывается, дрыгает ногами и, очутившись снова на дорожке, весело хохочет. «Кулеша», — встревоженно говорит Марина и бросает быстрый взгляд на детей. «Вы что-нибудь привезли мне?» Сердце ее бьется неровными толчками, губы крепко сжимаются. Гость снимает фуражку и, пожимая ее холодную руку, весело улыбается. «Не бойтесь, не бойтесь, я добрый вестник. Я привез вам оглушительную новость. Мне поручено вызволить вас из дачной неволи. Сейчас передам вам деньги, билеты и начнем укладываться». «Как?» — укладываться. «Какие билеты?» — удивленно вскинув брови, спрашивает Марина. «Билеты на поезд. Завтра ровно в шесть. Вы должны выехать. Не позже и не раньше. Вот письмо». Что не дописано то дополню устно. Спокойно говорит приезжий, шествуя рядом с Мариной к дому и на ходу вынимая из бумажника сложный вдвое конверт. Вот, читайте и располагайте мной, как упаковщиком, грузчиком, носильщиком. Одним словом, как вам будет угодно. Вы что, шутите, кулеша, недоуменно пожимая плечами и раскрывая письмо, говорит Марина. «А, старина, здорова!» — окликает гость, выглянувшего из-за террасы Никича. Старик обратно семенит ему навстречу. «Здравствуй, землячок! С чем приехал?» Гость подмигивает ему одним глазом. «Экстренное поручение! Сейчас все станет ясным!» Он входит на террасу и, оглядываясь, качает головой. «Ну, вы действительно всех дачников пересидели, ни одной души вокруг. Товарищи уже волновались, что вас тут похитят, убьют, обокрадут». «Ничего, у меня кой- какой ружьишка при себе», — улыбается Никич. Марина уходит с письмом в свою комнату, Алина... Проскальзывает за ней. «Мамочка, от кого это? Когда мы едем, почему так быстро?» — нетерпеливо допытывается она. «Письмо от товарищей, но я сама ничего не могу еще понять», — распечатывая письмо, говорит Марина. «Мамочка, читай громко. Может, тут что-нибудь о папе?» Мать, перескакивая через строчки, шепотом читает вслух выхваченные фразы. «Отъезд на Украину одобряем. Фамилия Арсеневых слишком хорошо известна полиции. Посылаем деньги и всяческие пожелания. Поспешность отъезда объяснит Кулеша. Он же поможет выехать с вещами. Бери всех четверых детей, не опаздывай». Марина опускает на колени письмо. «Выехать завтра же?» «Но это невозможно, и почему так срочно? Билеты, деньги!» Алина напряженно смотрит в лицо матери. «Кулеша, идите скорее сюда!» — раскрывая дверь, — кричит Марина. В руке ее смятое письмо, в глазах голубые взволнованные огоньки. «Кулеша, что это за билеты? Почему мы должны выехать так срочно завтра — говорит Кулеша, просовываясь своим тучным телом в узкую дверь. «Это сюрприз!» Губы его расплываются в широкую улыбку, глаза лукаво блестят, толстый палец указывает на девочку. «Говорите, при ней волнуется Марина». Но Кулеша поворачивается лицом к террасе, где стоят мышка и Динка, осторожно прикрывает за собой дверь, потом снова открывает дверь и манит пальцем Никича. Динка и мышка остаются одни. «Кулеша привез какую-то тайну», — шепчет Динка. «Динка». «Мы, кажется, завтра уезжаем», — неуверенно предполагает мышка. «Завтра? Ну что ты, ведь Ленька еще не приехал!» — бормочет встревоженная Динка. За дверью раздаются радостные восклицания, взволнованный смех... Кулеша, «Вы ужасный человек! Почему вы не сказали сразу?» Весело кричит Марина, и в распахнутую настежь дверь выбегает Кулеша. Пригнув вниз голову и прикрывая ее своими огромными ручищами, он с хохотом прячется за табуретку. Марина, расшалившись, настигает его своим зонтиком. Дети, моментально включаясь в игру, загоняют Кулешу под стол. На столе со звоном падают чашки, Никич хватает самого. На террасе стоит виск и хохот. «Ловите его, ловите, мама! Вот он, вот он!» — кричат дети. Марина останавливается, хлопает в ладоши. «Складываться, складываться!» — кричит она, бросая в угол зонтик. Кулеша на четвереньках вылезает из-под стола. «Что, попала? потирая руки, хихикает Никитч. «У нас, брат, хорошая, подавай сразу!» Алина с раскрасневшимся лицом, запыхавшаяся от беготни, бросается к сестрам. «Мы едем, едем! Мы будем всю ночь складываться! Мы едем!» «Нет, нет!» — пятясь от нее, — говорит Динка, и ищет глазами мать. «Ленька не найдет меня! Я потеряюсь!» — растерянно бормочет она, и вдруг с отчаянным криком бросается на пол. «Не складывайтесь, не складывайтесь! Я никуда не поеду! Я останусь здесь, на утесе! Я буду ждать Леньку!» Марина поспешно наклоняется к девочке и крепко обнимает ее, пытаясь поднять с пола но Динка, плача, отталкивает ее руки. Кулеша, растерянный и удивленный, стоит посреди террасы с пустым чемоданом и молча хлопает глазами. — Лени, нет, он уехал в Казань, но он должен приехать, Дина. — Диночка, мы пойдем утром на пристань, я все узнаю. — Это... «Леня Бублик? Так он может приехать потом с Никичом. Вы поедете раньше, а он позже, придя в себя, громко говорит Кулеша. Но Динка вскакивает, растрепанная, красная, злая. «Пошли вон!» — кричит она, топая ногами. «Пошли вон! Мы поедем вместе!» «Ого!» Пятись от нее, бормочет озадаченный кулеша. Вот так перец. Марина поспешно уводит девочку в комнату. Алина и мышка, тихо советуясь о чем-то в сторонке, не смело подходят к кулеше. Вы не сердитесь, вы знаете, Динка не злая. Это она из-за Леньки, краснее бормочет мышка. Нам очень стыдно, вы гость, простите, пожалуйста. Она у нас трудная девочка. С пылающими щеками добавляет Алина.